Глава 57. Неоправданные надежды. «Моя жизнь наконец-то обретает смысл. Я каждый день провожу с Наташей, мы постепенно налаживаем нашу коммуникацию и снова привыкаем друг к другу. Она переезжает жить в Золотой ручей, потому что там больше пространства и воздуха, чем в квартире. К тому же есть двор и сад». Выходить на улицу и в парке Наташа не хочет, потому что там ее узнают. Я тоже переезжаю на дачу. В первой половине дня, когда у Кузнецовой занятия с врачами, я работаю в компании. Но после обеда я закрываю дверь своего кабинета на ключ и еду в Золотой ручей, чтобы до позднего вечера быть с девушкой. Она изменилась, стала взрослее, спокойнее. Может, даже мудрее. Пока не стемнеет, мы сидим на качели в саду Кузнецовых и рассказываем друг другу, как жили эти три года. Наташина жизнь, конечно, была намного насыщеннее, чем моя. Мне и рассказать-то нечего на самом деле. Учился и тусил. Вот и вся моя жизнь в Америке. А Наташа в подробностях пересказывает самый первый кастинг у Антуана Лероа потом как ходила на прослушивание, а ей отказывали до тех пор, пока она не поняла, что на самом деле значит быть моделью. Вот тебе, Лёша, кажется, что модель – это просто красивая мордашка. Правда? Говорит мне серьезно в один из вечеров, когда мы сидим на качеле в саду Кузнецовых. Я поправляю на её плечах лёгкий плед и укладываю девушку к себе на грудь. Да нет, почему? На самом деле, да, но я не хочу обижать Наташу. Я знаю, что вы все думаете о моделях, язвит, что им просто повезло родиться красивыми и что они получают деньги из воздуха. Но на самом деле это не так. Я так никогда не думал. Я вообще никогда не думала о моделях, пока ты не стала одной из них. А на самом деле модель Это продавец и маркетолог. Вот на рынках толстые тетки зазывают покупать на их прилавках молоко и мясо. Модель на обложке на самом деле та же самая тетка, что и на рынке, только по-другому упакована. Я смеюсь в голос такому сравнению: Ты близко, не тетка с рынка. Знаешь, как выросли продажи губных помад у Евсен Лоран? После того, как я снялась в их рекламе на 200%, только поэтому они и продолжили со мной сотрудничать. Так что модель должна уметь продавать, а для этого мало родиться красивой. Кстати, есть отдельный типаж моделей, которые называются инопланетянками. Это девушки, которые некрасивы внешне, но при этом все равно притягательны. Ммм, не знал. Модельная внешность делится на пять типажей. Классическое лицо, детское лицо, сильное лицо, коммерческое лицо и странное лицо. Странные и есть инопланетянки. У них очень высокие гонорары. Кстати, рассказывает сознанием дела. А у тебя какое лицо? У меня коммерческое. Я снова смеюсь. Видимо, поэтому ты и подняла продажи губных помад. Да, Антон всегда говорил мне, что я рождена продавать. Не зря ты дочка банкира-маркетолога. Как раз в этот момент слышится скрип калитки, и во двор заходит Наташа натец, Замечает нас, сидящих в обнимку на качеле, и идет в нашу сторону. Я не выпускаю Наташу из своих рук, несмотря на то, что вроде как неловко обниматься перед ее отцом. «Всем привет!» – здоровается с нами и протягивает мне руку, которую я тут же жму. «Привет, пап!» «Здравствуйте, Егор Владимирович!» «Как дела?» «Все нормально, пап!» – Наташа приподнимает уголки губ. «Ужина ли уже?» «Еще нет!» «Но приходите!» Удивительно, как радушный Егор Владимирович со мной общается, как будто и не угрожал три года назад убить, если я еще хоть раз окажусь возле Наташи. Девушка отрывает голову от моей груди и сама тянется за поцелуем. Я касаюсь ее губ сначала нежно, затем сильнее, а потом мы в этом поцелуе тонем. «Я тебя люблю», — шепчу ей. «С первого класса». Улыбается. «Не веришь мне?» «Верю». «Это самое главное для меня, чтобы она верила, что я действительно ее люблю». «Лёш, а если я никогда...» перебиваю. «Мы тебя вылечим». «А если нет?» «Даже не думай об этом». «Алексей, Натали, идите ужинать», кричит из окна кухни Мэриан. «Сейчас!» отвечая ей громко. «Я подхватываю Наташу на руки и несу в дом. Близится к концу август. Мама все чаще и чаще смотрит на меня с тоской. Я понимаю, что ее тревожит. Начинается новый учебный год, а я никуда не собираюсь». «Леш, все-таки не выдерживает и 31 августа заводит со мной разговор. Что ты думаешь по поводу учебы?» Мы сидим в ее кабинете, в компании. Стрелка часов уже подходит к четырем часам. И мне пора к Наташе. Я не поеду в Гарвард. Я думала, она понимает это с самого начала. Странно, что сейчас мама вдруг бледнеет. Но тебе остался последний четвертый курс. И что? Как это и что? Лёша, ну да учись ты один последний год. Ладно, бог с ним магистратурой. На бакалавриата, кончи. Ты не можешь просто взять и не прийти на занятия в сентябре. По-моему, я и без диплома неплохо справляюсь. Разве нет? Дело не в том, что ты не справляешься. А в чем тогда? В том, что ты должен доучиться. Единственный человек, которому я что-то должен, это Наташа. Я должен быть с ней всегда и везде во всем ее поддерживать и помогать, потому что она моя будущая жена. А больше я никому ничего не должен, даже тебе. На маме лица нет. Мне становится совестно за то, что я был сейчас излишний резок. Но я должен уже раз и навсегда донести до матери, что в этом мире для меня нет ничего и никого важнее Наташи. Я поднимаюсь со стула, потому что мне уже пора. Родительница встает следом за мной. Прости, что не оправдал твоих надежд, мама. Целую ее в щеку и направляюсь на выход.